Под редакцией Василия Михайловича Толмачева, доктора филологических наук, американиста, был издан перевод Волжиной, отредактированный и дополненный. То есть были допереведены те части романа, которые были опущены в советском переводе и отредактирован перевод. Что было опущено, в первую очередь, в романе? Что не предполагалось как бы для советского читателя? Прежде всего, значительно сокращены были все те моменты в книге, которые связаны с христианским мировоззрением автора. Конечно, совсем оттуда это изъять было невозможно, потому что вся книга пропитана этим, и можно сказать об этом, что это такая вот разлитая религия, которая пропитала собой эту книгу. Все. Но все-таки Такие самые такие явные моменты, связанные с исповеданием да, христианских убеждений автора, были сняты. Второй момент. Были сняты все те места, где Горит Бичерстоу выражает свою симпатию и разделяет вообще идеи американского колонизаторского общества. Американское колонизаторское общество было создано в конце 20-х годов XIX -го века, когда после американской революции, достижения независимости, постепенно один за другим стали северные штаты отказываться от рабства И на севере появились свободные чернокожие. На юге рабство осталось, а на севере в центр страны оно было вот постепенно отменено собраниями законодательными этих штатов, уже освободившихся да, от власти Британии. И вот стал вопрос, что теперь делать с этим чернокожим и цветным населением, которое теперь в новом качестве здесь оказалось. И возникла идея, что неправильно поступили, была совершена такая трагическая ошибка, что их вырвали из африканского континента, от родной почвы оторвали, привезли сюда, к тому же эксплуатировали вот так. И нужно их отправить назад. Здесь на чуждой почве они привиться не смогут. Это чуждая для них культура и цивилизация. Белые, значит, чувствуют себя тоже неуютно в соседстве с ними. Черные неуютно в соседстве с белыми. Две разные расы, постоянный источник конфликта, который тлеет и даст, может быть, очень печально и принесет плоды. В общем, нужно исправить эту ошибку, и всех африканцев и афроамериканцев уже теперь нужно отправить назад. Для этого, допустим, нужно выкупить какие-то земли в Африке, создать вот такое вот поселение для них, где к тому же они смогут поработать на благо родного континента, потому что просвещенные светом христианской веры, обученные каким-то передовым наукам, знаниям, владеющие там техникой, какими-то ремеслами, они смогут поспособствовать прогрессу Африки духовному, но и такому вот цивилизационному Африке как континента отсталого языческого и до сих пор еще цивилизационно отстающего от старого и нового света. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Горит Бичерстоу, хижина дяди Тома.